Терри Пратчетт «Мелкие боги» Давайте рассмотрим черепаху и орла. Черепаха – существо, живущее на земле. Ближе к земле жить невозможно, если, конечно, не закопаться в нее. Черепашьи горизонты ограничены несколькими дюймами а скорость передвижения вполне достаточно, чтобы догнать лист салата. Пока вся эволюция мчалась вперед, черепаха выжила за счет того, что не представляла ни для кого практически никакой угрозы, в то время как съесть ее было достаточно трудно. Ну, а орел — это существо неба и горных вершин, поле зрения которого простирается до самого края мира. Зрение орла настолько остро, что он с полумили замечает шевеление мелкого писклявого существа. Абсолютная сила, абсолютный контроль, молниеносная смерть на крыльях. Острые когти и клюв Позволяют съесть все, что меньше размером, и урвать кусок того, что размером побольше. Тем не менее, орел часами сидит на скале и обозревает свои владения, пока не заметит движение вдали и не начнет концентрировать, концентрировать, концентрировать свой взгляд на маленьком панцире, движущемся по пустыне. Вот он взлетает, и буквально через минуту черепаха чувствует, как мир ее куда-то падает. А потом она видит всё тот же мир, но не в дюйме от носа, а с высоты пяти тысяч футов, и думает. Надо же, какого замечательного друга приобрела я в лице орла. А затем орел ее отпускает. И почти всегда черепаха падает на землю. Каждый знает, почему черепаха падает. Сила тяжести – это привычка, от которой трудно отказаться. Но никто не знает, почему так поступает орел. Черепаха не самый плохой ужин, но если учитывать все приложенные усилия, практически любая другая еда может показаться не менее вкусной. Скорее всего, орлы просто получают удовольствие от мучений черепахи. Чего орел не осознает, так это того, что на самом деле он является активным участником грубого естественного отбора. Когда-нибудь черепаха научится летать. Эта история произошла в пустыне янтарного и оранжевого цвета. Когда она началась и закончилась, сказать проблематично, но, по крайней мере, одно из ее начал состоялось в тысячах миль от той пустыни, высоко-высоко в горах, что раскинулись вокруг пупа, который приверженцы амнианства упорно называют полюсом. Одним из насущных философских вопросов является следующий. Предположим, в лесу падает дерево. Так производит ли оно шум, если его никто не слышит? Сама постановка вопроса немало говорит о природе философов, ведь в лесу всегда кто-нибудь есть. Это может быть барсук, недоумевающий, что это там так затрещало, или белка несколько удивленная тем, что весь пейзаж вдруг перевернулся вверх ногами. В общем, обязательно кто-нибудь доесть. А если дело происходит в самой чаще, то шум рухнувшего дерева услышат миллионы мелких богов. События происходят одно за другим. Им совершенно все равно, кто о них что знает. Но вот история, с историей дело обстоит по-другому. История требует наблюдения. В противном случае она перестает быть историей и становится э, становится событиями, происходящими одно за другим.